Киус Верзус Венус Больше всего на свете Михаил Антонович любил сидеть в садике своей дачи на Алтае, где под большой густо зеленой ольхой специально для него был установлен небольшой столик и, обложившись книгами, работать неторопливо, со вкусом, методично. Его интересовали некоторые вопросы теоретического звездоплавания, и с давних пор, Лелеял он мечту написать небольшую, но содержательную книгу, систематизирующую все основные достижения в этой области за последние 20 лет. По специальности он был математик. Окончил математико-механический факультет университета в Ленинграде и первое время работал при институте космогации. Работу свою очень любил, ему доставляло величайшее наслаждение следить за тем, Как из-под пера возникают строчки, почти всегда очень сложных, но, как правило, изящных, красивых формул, полных глубокого смысла. Работник он был прекрасный, ошибался редко. Незаметно для себя, он увлекся математическими проблемами автоматического управления новых тогда импульсных ракет на атомном горючем, и это определило его дальнейшую судьбу. Напористый Краюхин вовлек его в сферу своей обширной деятельности, заставил закончить школу штурманов-межпланетников и в числе первых направил в пробные полеты за пояс астероидов. Это случилось около 15 лет назад. Михаил Антонович побывал и на Луне, и на Марсе, и даже в поясе астероидов, стал великолепным штурманом, испытал множество приключений, повидал такое — что и присниться не могло бы научному сотруднику Института космогации, работавшему в области прикладной математики. Но все же, больше всего на свете, ему нравилось сидеть в тени развесистого дерева, копаться в толстых книгах с шершавыми обложками, покрывать белые листы изящными строчками математической тайнописи и бессознательно прислушиваться к шелесту листвы над головой, когда ослепительное солнце неподвижно висит, в чистейшей голубизне. Поддувает ласковый теплый ветерок, под столом стынет ведерки с искусственным льдом, бутылочка нарзана, в кустах смородины, жена с дочкой собирают ягоды для домашнего варенья. А сынишка, парень удивительно бедовый, уселся, конечно, возле муравьиной кучи и громким лепетом выражает свое глубокое изумление. Небо чистое, безоблачное, синее, И стрекоза с радужными крыльями ползет по краю голубой чашки. Хорошо. Простившись с товарищами, Михаил Антонович долго еще стоял в кессоне, опершись локтями о край распахнутого люка и следил, как гаснут в клубящемся тумане огоньки на корме мальчика, уходящего в болотные джунгли. Они исчезли, и сразу стало темнее. Штурман Хьюса остался один. Прошли сутки. И над болотами слабо засветился тусклый день. Мрак стал розоватым, но по-прежнему кругом стоял болотный туман. Липкий, осязаемо плотный, он мягкими, бесшумными волнами поднимался над бурлящей поверхностью грязевого кратера. Тяжкой пеленой нависал над планетой лётом, густыми клубами обволакивал белесые остовы гигантских растений. Тускло окрашенных грибов, зыбко трепещущих росянок и еще каких-то бесцветных, причудливо искривленных и зломанных. В красноватом сумраке их стебли то появлялись, то исчезали, и казалось, что они, как во сне, плывут, плывут и никак не могут уплыть и исчезнуть. Иногда накрапывал теплый дождь, мгла сгущалась, и ворчливое бульканье горячих источников заглушалось однообразным шелестом падающих капель. Михаил Антонович осмотрел весь планетолед, сменил несколько приборов, пострадавших при посадке, проверил исправность аппаратуры, тщательно прибрал каюты товарищей. Из-под подушки Дауги выпала пачка голубоватых листков с красным обрезом, письма, отпечатанные на машинке. Письма от Марии Сергеевны. Михаил Антонович аккуратно сложил их, спрятал в столик. В каюте Руковского валялась толстая тетрадь в черном кожаном переплете. Михаил Антонович узнал ее. Туда Володя вписывал свои стихи, вот уже несколько лет. Исчерканные страницы пестрели изображениями фрегатов и гордыми профилями с однообразно горбатыми носами. Последнее стихотворение начиналось так. «Милая». «Спутница осени серой. Ты не забыла? Ты помнишь? Ты ждешь?» И хотя все четыре строфы в том же духе были жирно зачеркнуты и снабжены решительным комментарием самого автора — самое корректное выражение в этом комментарии было «дрянь, слюнтяйство», Михаил Антонович вздохнул, присел на край постели, пробежал несколько строк и засунул тетрадь в карман комбинезона — почитать на сон грядущий. Юрковский никогда не делал тайны из своих стихов, тем более для ближайших друзей. Первые сутки связь держалась плохо. Приемник молчал, и понапрасно Михаил Антонович часами просиживал перед микрофоном, крутя ручку вариометра и бормоча с надеждой. «Мальчик, мальчик, Яхиус, отвечайте. Почему не отвечаете? Мальчик, мальчик, Яхиус, слушаю вас». Мальчик не откликался. Но эфир однажды донёс до Хиуса таинственные сигналы. «Три точки, тире точка. Три точки, тире точка». Потрясённый штурман тщетно пытался связаться с неизвестным, терпящим бедствие, и только много дней спустя Ермаков объяснил ему, что это пеленги погибшего бонда подхая Когда, наконец, сквозь шорохи, завывания и треск В эфире в репродукторе зазвучал спокойный, размеренный голос Ермакова, Михаил Антонович возликовал, как ребенок. С этого момента связь наладилась. Командир сообщил, что все в порядке, цель достигнута. Галконда сопротивляется всеми адскими средствами, но все-таки исследования идут успешно. Геологи работают круглые сутки, собрали много материала. Спицын и быков помогают, чем могут. Так-так, говорил Михаил Антонович, радостно кивая головой. «Привет им, Анатолий Борисович! Привет им передайте!» Экипаж мальчика теперь так занят исследованиями, что чаще всего с Михаилом Антоновичем будет говорить Ермаков. Он повредил слегка ногу, не может поэтому принимать участие в наружных работах. «Ай-яй!» — волновался Михаил Антонович. «Как же это вы! Как неосторожно!» Иногда со штурманом говорил Алексей Петрович. По его словам, Богдану в свое дежурство никак не удавалось соединиться с Хиусом. Какое невезение! Михаил Антонович сокрушался, просил передать ему особый привет. Он очень любил Богдана, больше всех. Старые друзья. Пятнадцать лет — не шутка. Но часто эфир молчал. Только трещали электрические разряды в неспокойной атмосфере. Угнетали тоска и одиночество. Очень трудно, когда не с кем поговорить, посмеяться, поспорить — Даже обедать одному как-то тоскливо, кусок в рот не лезет. Михаил Антонович пытался работать, но не мог написать ни строчки, пытался читать. Сначала это увлекло его, в библиотеке Хиуса было много хороших новых книг, а Михаилу Антоновичу редко приходилось читать билетристику. За последние несколько лет работа отнимала все время, даже свободное. Но это увлечение продлилось недолго, мешали мысли о друзьях, о семье. Тоска выгнала его наружу. Однажды, нарушая строжайший приказ командира, запретившего покидать планетолёт без совершенно особой необходимости, он взял автомат и вылез из открытого люка в клубящийся туман. Более часа бродил он по джунглям, пугливо озираясь при каждом вздохе трясины, собрал в коллекторский контейнер несколько любопытных образцов местной флоры, обломки белесых водорослей, Круглые фосфорицирующие шляпки молодых грибов набрал специальную баночку омерзительного на вид ила. Потом потерял все это, когда, провалившись в трясину, пытался выбраться, хватаясь за скользкие и непрочные стебли гигантских растений. Выкарабкавшись и утопив автомат, безоружный, он долго искал в красноватом тумане потерянный планетолет. После всего этого он зарекся покидать свое убежище, ограничиваясь тем, что можно было увидеть и услышать с порога Хиуса и, сказать по правде, в новых впечатлениях недостатка не было. Однажды что-то грузное с тускло-блестящей кожей, тяжело отдуваясь и хрипя, выползло из трясины, уставилось на замершего штурмана гнусными белыми бельмами. Опомнившись, Михаил Антонович потянулся за оружием, но странный гость уже исчез, растворился в тумане. Огромные лиловые слезняки ползали по броне планетолета, тяжело падали, зарывались выл. Над головой иногда парили в красноватой мгле какие-то широкие тени. Плотоядное растение разрывало на части отчаянно бьющуюся гигантскую гусеницу. Кто-то кричал во мгле хриплым надрывным криком. В тумане, как бы по воздуху, проплывала вереница сцепившихся волосатых клубков, шевелились... Трепещущие клейкие нити, огромная цепь казалась бесконечной. Михаил Антонович, задраев люк, ушел спать, так и не увидев хвоста чудовища. Как-то, когда он дремал возле приборов, планета лед слегка качнула. Он проснулся и выбрался из люка посмотреть. Рядом с планетолётом чернели широкие овальные ямы, быстро наполняющиеся мутной жижей. Какое-то чудище прошло мимо, задев лед и оставив эти огромные следы и широкую просеку в колышущейся стене джунглей. Проведя в кессон-сигнальную систему от радиоприемника, чтобы не прозевать вызовы друзей, Михаил Антонович часами сидел, держа палец на переключателе автомата, наблюдал, прислушивался. Асфальтовая площадка вокруг Хиуса быстро поросла белесыми водорослями первые дни Михаил Антонович следил, как сжимается кольцо зарослей. Потом ему каждый раз приходилось в начале наблюдений прорубать окошко в стене растений, опутавших корпус Хиуса. Тяжело осевший в трясину планетолёт был окружен странным и страшным миром этой планеты, лишь по недоразумению носящей имя богини любви и красоты. Атмосфера, состоящая из углекислоты азота, и горячего тумана, ядовитая тяжелая вода, содержащая большой процент дейтериевой и тритиевой воды, влажная жара, доходящая до 100 градусов по Цельсию, флора и фауна, один вид которых исключал всякую мысль об употреблении их в пищу. — Хорошо, что Галконда ваши не похожи на эти болота, — говорил Михаил Антонович Ермакову. Тот только покашливал в ответ. В горячем полусумраке венерианского дня блуждали ярко вспыхивающие далекие огоньки, тяжело вздыхала трясина, с шумом лопались ножки чудовищных грибов, выбрасывали дождь скользких светящихся спор. Может быть, это были не споры, но Михаил Антонович сам видел, как эти упругие, величиной с кулак лиловые шарики начинали прорастать белыми щупальцами, падая в трясину. Ветер приносил ярко светящийся туман, мертвенно-синие клубящиеся облака его тяжело оседали в зарослях. Однажды разразилась гроза. Туман наполнился дрожащим зеленоватым заревом, громовые раскаты слились в сплошной грохот. Меж поникших стеблей запрыгали струящий огонь голубые мечи шаровых молний, потянуло зноем, и вдруг налетел раскаленный вихрь. Хиус раскачивала. Михаил Антонович, придерживаясь за края люка, с изумлением увидел, как стрелка термометра стремительно поднялась, перешагнув за 200. Волна ила ударила в лед. далеко отбросила штурмана от люка. Ворочаясь в густой жиже, он долго не мог встать, скользя ногами по грязи, а когда, наконец, поднялся, не хватило сил закрыть люк. После третьей или четвертой попытки тяжелая крышка под напором ветра сбила его с ног, и он потерял сознание. Очнулся через полчаса, а может и через час. Ураган стих, кисон был забит илом, вокруг хиуса намело кучу гниющих водорослей. Вскоре после буря планета лед подвергся гомерическому нашествию омерзительных червеобразных тварей. Радиопередатчик работал, и, по-видимому, они, как мотыльки на огонь, Ползли на радиоимпульсы, густыми массами извиваясь в грязи, и скоро образовали целую пирамиду шевелящегося живого теста. Михаил Антонович услыхал только непрестанный шорох по броне снаружи. Выглянув наружу, штурман отшатнулся. В люк потекла отвратительная живая каша. Черви были невелики, сантиметров десять в длину, бесцветные с черными твердыми головками. Нашествие продолжалось около часа, потом пошел дождь, и живая пирамида распалась, животные расползлись. Радиопередатчик оказался в исправности, все обошлось благополучно. Но Михаил Антонович долго еще не решался выглянуть в кессон, откуда бежал, почувствовав, что люк он закрыть не сможет. Но кессон оказался пуст.